Глава 31. Серый путник. Незадолго до событий. Вопрос? Вопрос? Бии замерцала ярче, затем принялась истерично искажаться, пока окончательно не пропала. Да что за ерунда? Торн сердито ударил ладонями по круглой платформе, на которой проецировалась голограмма. Они здорово покопались в данных путника Алайн.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 «Как можно работать в таких условиях?» «Что ты нам о себе расскажешь, Пита?» Торн остановился перед дверьми в медотек, велел себе успокоиться и вошел внутрь. Нужный контейнер уже ожидал на его рабочем столе. На полный анализ доставленных с палангары образцов уйдет немного времени. Требуемое оборудование у него имелось. Принимаясь за работу, Алайн не переставал размышлять. Если они и имели хоть какое-то представление о том, где искать капитана, то предполагать местоположение Кристины казалось делом практически бесполезным. По велению ИСС девушка могла быть направлена куда угодно. И это еще в том случае, если союз вообще имел отношение к ее пропаже. Если учесть тот факт, что сбежавший Ваухан мог работать на одного из незаконных коллекционеров, или еще неизвестно на кого, то шансы их падали с каждой последующей минутой. Как и шансы на выживание у девушки. «Проклятье!» Алан сильно зажмурился и тряхнул головой, заставляя себя собраться. Когда он открыл глаза, то почувствовал, как они налились цветом. Путник приближался к Медазе. Тут им придется выбирать и надеяться только на удачу. Путь к Гелиадору пролегал как раз через этот сектор. Ремен или Гелиадор. «Куда? Куда эта женщина тебя отослала, кап?» Доктор поглядел на экран, считывая с него поступающие данные. Материала для обработки было достаточно, но технологии, используемые на путнике, не были настолько совершенны, как те, что использовала ИСС. «Что тут и говорить?» все равно придется ждать окончательный результат несколько часов. Он тут умрет от нетерпения, если так и продолжит пялиться на экран». Алайн еще раз перепроверил исправность оборудования, удостоверился, что все идет как запланировано, и решил вернуться на мостик. Когда доктор вновь зашел в каюту управления, то саппер возился с платформой, а над его лохматой головой продолжало искажаться и причитать Бии. «Сап, отключи ее полностью!» — предложил Торн, глядя на учащего товарища. «Не могу. Они изменили параметры или произошел сбой. Если отключу или выгружу данные, она может больше не включиться. Или получит еще более широкий доступ. Пока капитана нет, я не стану исключать голопроектор». «Куда сначала?» Доктор сложил руки на груди и посмотрел на обзорный экран. Саперу Нужно было проложить путь, что Каранец и собирался выполнить, откладывая инструменты на металлическую крышку платформы. «Предлагаю проверить Ремен. Возможно, у ее высочества не было возможности отправлять Далака на Гелиадор. Все равно по пути. Если ошибемся, это много времени не займет. У меня там есть пара знакомых. Выясним о тех, кто поступил на распределение за последние двое суток». «Согласен». Торн сел в свободное кресло второго пилота, а сапер занял место капитана. Рианец вздохнул, подавляя тревогу. «Когда уже появятся технологии, позволяющие определять нахождение человека на межпланетных расстояниях? Маячок Кристи так бы пригодился сейчас!» «Ремен!» — еще раз уточнил у товарища Каранец. «Ремен!» — утвердительно кивнул светлой головой Торн, Замечая сигнал на приборной панели. Погоди, Сап, идет запрос канала для связи. Саппер перевел данные на передний экран. Неопознан! Вижу! рыкнул Каранец. Он хищно сощурился, стоило на экране появиться ряду цифр. Что это? нетерпеливо спросил доктор. Что это значит? Это кот, передатчика Кристи. Чтобы это не было, он в курсе нашей проблемы. Мрачно отозвался Сапер. Он подтвердил разрешение на установление канала связи с неизвестным звездолетом. Появившийся на экране Эдериец широко улыбнулся, заставляя пса зарычать и подняться с кресла. Офицер Корлон, офицер Торн, рад приветствовать вас. Ваухан также поднялся, прохаживаясь по небольшой каюте управления. «Не могу ответить тем же, солдат!» — нахмурился Сапер. «Что вынудило дезертира связаться с представителями флота Артименталы?» «Да бросьте вы, Куорлун! Я такой же солдат, как вы, романтик!» «Офицер Миллик была расстроена вашим скорым уходом!» Предупреждая вспышку ярости Каранца, Ваухан выставил перед собой руку. «Достаточно лиричных отступлений. Девушка у меня на борту!» «Необходимая мера и только». Торн выругался, толкая в плечо Каранца и становясь перед экраном. «Я хочу видеть ее! Или каждое твое слово полная чушь, Ваухан?» «Не уверен, что сейчас подобный момент, но раз вы настаиваете...» Улыбнувшись краем губ, Эдерит склонился над панелью и передал на общий экран изображение, передаваемое одной из камер, установленных в каюте корабля. Кристина застегивала рубашку, ранее подаренную им, благо последней пуговицы, иначе Алайн бы просто разбил экран. Торн сдержал ярость, подходя ближе. Девушка смотрела прямо на камеру, даже не подозревая о ее существовании. Как и о том, что товарищи были так близко от нее, хоть и находились, возможно, на другом краю галактики. — Что тебе нужно, Ваухан? — сквозь зубы процедил Торн. «Время. Всего лишь время. Им, к сожалению, не располагаю в нужном количестве. Поэтому и сейчас буду краток». «Моим коллегой», — проговорил Вилл, — был отслежен корабль, атаковавший путник при захвате мародерского судна. «Как вам удалось обнаружить его?» — спросил Сапер. «Какое отношение ко всему этому имеет девушка?» «Нам удалось отследить корабль до пояса Ханаса». Проигнорировал его вопросы Ваухан. Там он был потерян. Мне нужен бортовой журнал с этого призрака. Я не могу быть одновременно в двух местах, Корлон. Постарайтесь выполнить поручение до того, как мы с вами снова выйдем на связь. Это в ваших интересах. Обмен достойный. Член вашего экипажа на журнал. Зачем тебе этот журнал, Ваухан? Доктор не сводил взгляда с Кристины, видя, что та была бледна и напугана. «Любопытством страдаю, доктор. А вы нет? Уже принялись за исследование украденных образцов?» — усмехнулся Вилл. «Обещаю, результаты вас удивят. А теперь я вынужден проститься. Удачных поисков!» Экран погас, и связь была прервана. Сапер издал грудной рык, Резко развернулся и возвратился в капитанское кресло. «Критический уровень. Уровень. Принять!» Пыталась подать сигнал Би. «Я знаю!» — выкрикнул Торн, прекрасно понимая, что Минокорн зашкаливала. «Он знал об образцах, Сап! У него Кристи! Нет, Хунан-кун!» «Прими блокад, Арлайн! Главное, что девочка жива!» «Это даже к лучшему, что она не в лабораториях, ИСС!» С этим доктор не мог не согласиться. Вытаскивая контейнер из кармана рубашки, Торн достал пару дрожжей и закинул в рот. «Ханес?» — спросил пёс. Как продержится дольше Кристи», — пробормотал Алайн. «Мы должны вернуть её». «Ханес, война окончена» но это слово до сих пор произносилось благоговением и болью где-то в районе груди. Обоим мужчинам, находившимся на борту, последняя битва, ставшая решающей в противостоянии фалатренцам, была знакома лично. Тогда блокатор еще не был изобретен. Торну вспомнилось одно из сражений, при котором местные жители не зря стали звать трианцев датши ракхун как небольших светящихся насекомых, водившихся на Ханасе. Они были отличными мишенями. В этом, собственно, и состояла задача рианских войск — отвести огонь на себя. Наверное, если бы в ту пору кто-то из них думал о том, чтобы выжить, и считал павших товарищей, они бы не победили. Никто не возвратился с Ханаса прежним. Как и капитан Далакшейн. Алайн прекрасно понимал, откуда эти вспышки ярости у его товарища и помнил, что творилось с ним в первый цикл после окончания войны. Тогда Далок почти не спал. А если и удавалось убедить его отдохнуть, то лишь мучился кошмарами, даже во сне отдавая команды тем, кого уже не было с ними и кто покоился на погибшем мире, укрытом громадными волнистыми облаками, над которыми сейчас проносился путник. Ханас имел внушительный пояс астероидов, не имевших никакой ценности для добывающей промышленности. Поисковая система путника могла справиться с определением местоположения пропавшего корабля. Но это только в том случае, если призраку по каким-то причинам пришлось задержаться в этом секторе, а не совершить прыжок, исчезая со всех радаров. И была еще одна проблема, обойти которую становилось все сложнее. Приборы реагировали на наличие большого количества гигантских обломков, оставшихся от погибших кораблей. Лучшего места, чтобы спрятаться, трудно было придумать. Саппер ввел оставленные Вауханом координаты, позволившие путнику подойти к тому участку пояса, на котором пропавший корабль был замечен в прошлый раз. «Что с твоими исследованиями, Алайн?» Каранец продолжил сканировать сектор, обращаясь к товарищу. Когда будет готово, поступит сигнал на коммуникатор. Эта малышка отказывается содействовать. Торн кинул взгляд на платформу. Би слабо мерцала, не произнося и звука. Жалко ее. Я отложу систему, но позже. Зачем Ваухану? Борт-журнал этого корабля. Пес нахмурился и прижал одно ухо к голове. Если на минуту предположить, что корабль... Без опознавательных знаков принадлежал ИСС, задумчиво принялся размышлять доктор. Или кому-то из отдела исследований, а именно Эдерийской стороне. И если учесть тот факт, что Ваухан Эдерийц и ее высочество Эдерийка... Ты хочешь сказать, что этот корабль во время прошлой атаки пытался вернуть груз? До того, как об его исчезновении узнали, а затем... «Ввиду того, что мы вмешались, пытался уничтожить нас как свидетелей?» Ваухану, а точнее его хозяину, почти уверен, что за ним стоит влиятельный человек. «Необходимо получить журнал», — пояснил Алайн. «Он хочет знать местоположение базы, с которой призрак стартовал, либо рядом с какими объектами находился. Ему нужно знать, где она». «Или там проводятся испытания носителя» то нам это нужно не меньше. Мрачно отозвался Каранец. Вопрос в том, что с этими данными станет делать Эдориец и на кого он работает. Не на ее высочество. Зло отозвался Торн. Что-то есть. Сапер вгляделся в показания приборов. На экране появилось изображение, и система принялась обрисовывать контур неизвестного тела, находившегося за слоем мелких астероидов. Конструкция не та. «Этот корабль мёртв!» Алайн сощурился, вглядываясь в экран. «Погоди!» Пёс подвёл корабль ближе, не входя в опасную зону. Система ещё раз обработала данные, передавая новое изображение. «Это он! В любом случае, нужно идти на сближение и выяснять!» «Мне это что-то напоминает, Саб, Раздражённо произнёс доктор. «Согласен! Напоминает один из кораблей фалатренцев!» Технология явно их. У кого-то отвратное чувство юмора. Темные, почти черные борта были без единого опознавательного знака, который дал бы хоть какой-нибудь намек на возможного хозяина. Повреждения обшивки оставляли надежду на беспрепятственное проникновение на необходимые уровни. «Как думаешь, какова может быть численность экипажа на этой посудине?» Вглядывался в приближавшийся корабль Торн. «Я знаю много кораблей, таких же внушительных размеров, управление которыми не требует большого количества людей. Той же Магре требуется пятеро для полнофункционального обслуживания. Думаю, здесь все обстоит так же», — пояснил Каранец. Курс к погибшему кораблю был проложен, и спустя время, показавшееся им бесконечным, путнику удалось состыковаться с ним. Доктор, кроме оружия, прихватил небольшой рюкзак, Беря с собой медикаменты на случай необходимости оказания помощи выжившим. Считаешь, что там есть те, кому она понадобится? проурчал пес. Я же добрый доктор! холодно кинул Торн, проверяя надежность крепления кобуры на своем ремне. Войти удалось без проблем, не встречая на пути преград. Стоило Алайну порадоваться, надеясь на быстрый осмотр как люк, ведущий из тех уровня, через который они планировали подняться к верхним палубам, отказался поддаваться. Саппер приложил всю свою силу, но результат был все тот же. Каранец внимательно оглядел края люка, издавая хриплый грудной рык. «Что? Что такое?» — раздался за его спиной голос товарища. «Не нравится мне тут Сап. Он заварен. Изнутри!» подвел итог пёс, поднимаясь во весь свой рост. «И какого нанкуна эти идиоты заварили вход? «У корабля слишком незначительные повреждения. Он столкнулся с несколькими астероидами и получил пробоины, но мог послать сигнал бедствия. Или команда вполне могла эвакуироваться. В стыковочном отсеке ты видел две отличных, исправных капсулы». Настороженно проговорил Каранец. Торн стукнул ботинком по люку. «Они сами привели корабль сюда, видимо, надеясь на чью-то поддержку!» Продолжил за него Сапер. «Но не получили ее, как я полагаю!» Мрачно отозвался доктор. «Боюсь, команда решила, что подвергнет опасности тех, кто, по их мнению, должен был явиться на помощь!» «Но нам до этого нет дела, да, Сап?» Меланхолично вздохнул Торн. «Верно!» — рыкнул Каранец. Нужно вернуться за оборудованием. Будем скрывать. Доктор застонал, понимая, сколько лишнего времени они потратят на возвращение и устранение подобного препятствия. Когда удалось притащить спутника все необходимое, пес принялся разбирать инструменты, намереваясь открыть вход, и велел Алайну отойти подальше от люка. Работа шла медленно, и, казалось, этот кусок металла никогда не поддастся. Но, к счастью доктора, Саперу удалось. Кранец навалился всем весом на люк, и тот просто свалился внутрь темного коридора, а вместе с ним и пес. Варча, Сапер поднялся. Принесенные спутника инструменты пришлось брать с собой, опасаясь снова наткнуться на подобную преграду. Но пока им везло. Никаких следов от бластерных зарядов, которые говорили бы о произошедшем сражении, они не обнаружили. «Что ты делаешь, Алайн?» Сапер с удивлением поглядел на руки доктора. Тот скрестил указательный и средний палец на каждой, с опаской поглядывая по сторонам. «Это на удачу». и помогает?» Пес приподнял одно ухо. «Проверим», ухмыльнулся Торн. Ранец поправил лямку своего тяжелого рюкзака, позволяя доктору пройти вперед. Рианец включил сканер, двигаясь тихо, выбирая расчищенный путь. «На следующем уровне», — глухо отозвался Торн, глядя на показания прибора. «Сигнал слабый, и объект не движется». Биосигнал исходил из медотсека. Мужчина снял с пояса парализатор, активируя оружие. Тот, кто находился там, им нужен живым. Чтобы подобраться к нужному уровню корабля, мужчинам снова нужно было вернуться, спускаясь ниже, поскольку дорога была перегорожена очередным заваренным люком. Инструменты валялись тут же. Тот, кто пытался отрезать доступ к уровню, не удосужился убрать их. Алайн прошелся вдоль коридора, глядя на черневшее пятно чуть дальше от перекрытого входа. Он остановился, проведя по неизвестному веществу носком ботинка, Затем присел, подзывая товарища. «Тут что-то горело, Сап. Отступи-ка назад, Алайн!» Коранец подозвал доктора, и тот поднялся во весь рост, отходя к псу. «На них испробовали носитель!» Торн прерывисто выдохнул, теперь замечая, что пепел на полу напоминал очертания человеческого тела. «Тот человек еще жив!» Сапер кивком головы указал на коридор, призывая следовать за ним. Надежда на то, что обходной путь окажется свободен, подтвердилась, и вскоре они достигли цели. Сама дверь в медотсек также была заблокирована, но через стеклянные панели можно было разглядеть, что пройти в этот раз мешала только мебель, придвинутая к входу, пара шкафов с медикаментами, металлический стол и на нем несколько стульев. Мужчины налегли всем весом, медленно приоткрывая двухстворчатую дверь. Она тяжело поддавалась, а ножки стола продолжали противно скрипеть, двигаясь по решетчатому полу. «Какие упрямые эти ребята!» Запыхавшись, пробурчал Торн, продолжая толкать плечом дверь. «Почему не умереть более удобным способом?» А Лайн скорчил виноватую физиономию, стоило Каранцу с укором поглядеть на него. «Они пытались убить нас!» А так я, милый парень, сдался доктор. Им удалось отодвинуть вещи от входа и протиснуться внутрь отсека. Все перевернули вверх дном. Медикаменты, ранее находившиеся в тех самых шкафах, которыми забаррикадировали дверь, были разбросаны по полу, а многие емкости попросту разбиты. Они искали лекарства от того, что их одолело, покачал лохматый головой пес. Только вот его нет. Этого лекарства. Алайн, держа на изготове парализатор, прошел вперед, обходя пару коек.